Глава 18. Проверка доказательств обвинения. Нанимая экспертов-криминалистов, адвокат защиты надеется, что он объяснит ему, как выявить недочет в экспертизе доказательств обвинения, которые как минимум вызовут сомнение по поводу вины их подзащитного, а то и вовсе ее опровергнут. Независимо от того, удается ли найти какие-либо серьезные недочеты, мы выполняем не менее важную работу по проверке и подтверждению результатов первоначальной криминалистической экспертизы и ее интерпретации. Кроме того, мы заботимся о том, чтобы адвокаты разобрались во всех полученных доказательствах в достаточной мере, чтобы быть в состоянии эффективно задавать вопросы в суде экспертам обвинения. Далее приведены лишь два примера из многочисленных дел, в которых мы сыграли эти роли на практике. Ночью 30 октября 1991 года Учащаяся на медсестру 24-летняя Джули Грин, работала в ночную смену в местной больнице Большого Манчестера. Когда ее муж, 27-летний солиситор Королевской уголовной прокуратуры, проснулся на следующий день в 10 утра, он удивился, не обнаружив рядом спящей жены. Ее пальто и сумка лежали на первом этаже, но никаких следов самой Джулии не было. Тогда Грин принялся ее искать и вскоре обнаружил, что и наружная дверь гаража, и дверь, соединявшая гараж с кухней, были заперты, а ключей не было. К счастью, у соседа был дубликат ключа к наружной двери. И когда Грин открыл её и вошёл в гараж, он обнаружил свою жену мёртвой, лежащей в луже крови на пыльном полу. Во всяком случае, такова была версия Уоррена Грина. Обвинение же утверждало, что он забил Джули до смерти кувалдой, найденной в гараже. Нанеся ей не менее 16 ударов по голове, Он, возможно, ударил ее и по лицу, а затем попытался сделать так, чтобы показалось, будто она была как-то замешана в торговле наркотиками, подбросив к телу пустой контейнер из-под тимозепама и обрывок десятифунтовой банкноты. К моменту, когда защита попросила меня заняться этим делом, у обвинения уже были результаты экспертизы четырех ученых, с одним из которых я встретилась в лаборатории ЭКС в Чорли в августе 1992 года. Первым делом я направилась в дом Гринов вместе с кликом Кэнди. Он должен был заняться всем, что связано с химией. После тщательных поисков полиция обнаружила пропавшие ключи, спрятанные за кирпичом, засунутым в трубу диаметром 10 сантиметров, которая проходила под полом в коридоре. Поэтому, помимо прочего, мы хотели заглянуть под пол и лучше ознакомиться с планировкой дома, в особенности гаража. Чтобы добраться до пространства под полом, нужно было вытащить шесть коротких кусков половиц, предварительно обрезав их. Если смотреть под пол из коридора, оказывалось, что это неплохой тайник, потому что трубы не было видно. Но поскольку полиция явно подозревала Грина, они переворошили все, обыскивая дом. Помимо посещения места преступления и разговоров Чорли, я прочитала другие отчеты обвинения и изучила сделанные в то время фотографии. Из всего этого я узнала, что на Джули явно напали в гараже, где было обнаружено больше всего крови. Вместе с тем следы разбавленной крови были и в раковине в ванной, и вокруг нее, что указывало на попытку смыть кровь. Криминалист, проделавшая львиную долю работы, побывала на месте преступления в день обнаружения тела Джули и взяла образцы следов крови в гараже и в ванной. Двенадцать дней спустя она вернулась, чтобы осмотреть место под полом в коридоре, где только что нашли связку ключей. Вместе с коллегами из лаборатории в Чорли она тщательно исследовала кувалду, контейнер с таблетками, обрывок десятифунтовой банкноты, ключи и кольцо для ключей, рукоятку с внутренней стороны двери, ведущие из гаража в дом, а также различные предметы одежды и обуви, изъятые из дома, включая те, что находились в стиральной машине и все еще были мокрыми. Найденная в гараже кувалда была самым вероятным орудием убийства. Мало того, что кровь на ней совпадала с кровью Джулии, так еще и 27 волос, взятых с нее, выглядели так, словно тоже принадлежали ей. А 14 из 19 волокон, скорее всего, были с кардигана жертвы. Особо примечательной была кровь на ключах, кольце ключей и кожаном брелоке. Она указывала на то, что эти вещи брал кто-то с испачканными кровью руками пятна крови нашли и на паре черных мужских ботинок, а они, в свою очередь, указывали на то, что находились в непосредственной близости от жертвы в момент чрезвычайно жестокого и продолжительного нападения. В частности, форма и расположение некоторых брызг говорили о том, что кровь попала туда из источника, расположенного очень близко к полу. Так, например, на подошве одного из ботинок были вытянутые подтеки, а на обоих также брызги, которые пролетели по горизонтали, и оказались на ранте между подошвой и верхней частью ботинок. Кроме того, большая часть следов крови была на внутренней стороне каждого ботинка, что соответствовало расположению источника крови где-то между ними. Подобного рода следы обычно ожидаешь обнаружить, если, например, человек стоял, наступив одной ногой на распростертое тело с любой его стороны. Кроме того, на верхней части ботинок обнаружили участки, где следы крови остались лишь в порах кожи, что могло стать следствием попытки её отмыть. Если это действительно было так, это могло объяснить, почему ботинки оказались мокрыми, когда полиция нашла их в сушильном шкафу для белья в доме. Были сделаны фотографии ряда отпечатков обуви, обнаруженных на полу в гараже. Затем их сравнили с узором на подошвах различной обуви, принадлежащей ворону Грину и его жене, полицейским и фельдшером-скорой, побывавшим на месте преступления, И хотя некоторые следы могли быть оставлены двумя другими парами обуви Уоррена Грина, они не были оставлены парой, на которой оказались следы крови. С помощью определения группы крови и ДНК-экспертизы, которая только появилась и была еще несовершенной, удалось остановить, что кровь на ботинках и кольце для ключей могла принадлежать Джулии, но однозначно не ее мужу. На момент убийства в доме пары шел ремонт, и на различных предметах одежды, которые, судя по всему, Уоррен Грин использовал в качестве рабочей, также были найдены относительно небольшие пятна крови. Вместе с тем, ничто не указывало на то, что эти следы или следы на раковине в ванной были оставлены кровью жертвы. Изучив место преступления и проверив как можно больше доказательств, я составила исчерпывающий отчет по делу для адвоката Грина. Несколько из сделанных мной выводов могли быть впоследствии использованы в защиту обвиняемого. Так, например, ничего не связывало с убийством три предмета его рабочей одежды. Кроме того, существовали некоторые доказательства того, что на убийце Джули были перчатки, например, следы, вероятно, оставленные окровавленной тканью на задней двери в гараже. Тем не менее, хоть из дома и были изъяты на изучение не менее 15 перчаток, ни на одной из них не нашли следов крови. Ничего не указывало и на то, что кровь в раковине непременно принадлежала Джули, хотя и была большая вероятность того, что она оказалась там, когда раковиной пользовались в последний раз, а оставшаяся часть десятифунтовой банкноты, обрывок которой лежал рядом с ее телом, так никогда и не была обнаружена. Все эти факторы, однако, меркли на фоне некоторых крайне компрометирующих доказательств. Так, например, пропавшие ключи были обнаружены вместе, указывавшим на то, что они были положены туда кем-то, хорошо знавшим дом. Их засунули в трубу под полом в коридоре. Еще более весомыми были доказательства, связанные с парой мокрых ботинок ворона Грина со следами крови, которые были найдены в сушильном шкафу. Они, как мне казалось, были действительно более весомыми, чем утверждал криминалист обвинения. Предложенным мотивом для убийства Джули Грин были деньги. Как оказалось, ее жизнь была застрахована на весьма внушительную сумму, и в марте 1993 года, на основании криминалистических и других доказательств, Ворон Грин был признан виновным в убийстве жены и приговорен к пожизненному заключению. Два года спустя один солиситер попросил нас взглянуть на другое дело, связанное с мужчиной, подозреваемым в убийстве жены. Тело Кэррол Уордол обнаружили на придорожной стоянке рядом с ее домом утром 12 сентября 1994 года. Вскрытие показало, что женщину задушили. Предполагаемым временем смерти был вечер предыдущего дня. Так ситуацию оценили главным образом на основании содержимого желудка и воспоминаний мужа жертвы о том, что она ела. Поскольку время смерти Кэрл имело критическое значение, Именно содержимое ее желудка стало предметом долгого и скрупулезного расследования, в ходе которого было изучено тремя разными специалистами. экспертом криминалистам из лаборатории ЭКС Волдермастене, старшим гастроэнтерологом больницы в Ковентри и, наконец, специалистам-химикам, отвечающим за проверку безопасности продуктов питания и питьевой воды, а также их соответствие принятым нормам. Все специалисты пришли к заключению, что жертва в последний раз ела, За час 3 до смерти, точно не более чем за 8, и этот прием пищи был описанным Гордоном Уордулом, обедом или ужином. Значит, Кэрол не могла быть жива в 5 часов 2 минуты на следующий день. Это конкретное время имело большое значение, потому что Кэрол была управляющей местным строительным обществом, куда кто-то пришел ровно в 5:22 утром в день обнаружения тела, воспользовавшись ее кодом доступа и украл круглую сумму наличных денег и другие ценные вещи. По словам мужа Кэрол, последний раз он видел жену живой, когда вернулся домой из бара в 10 часов вечера 11 сентября. Ее удерживал мужчина в маске клоуна, приставив к горлу нож. После нападения сзади Гордон Уордл якобы потерял сознание под воздействием какого-то анестетика, поднесенного к его носу. Очнувшись на следующее утро, 8-10 часов спустя, Он обнаружил себя связанным с кляпом во рту и в одних трусах. Кэрол рядом не было. Спустя два дня после обнаружения тела его жены, Уордл появился на телевидении с призывом связаться с полицией любому, кто знал что-либо по поводу случившегося с Кэрол. Будучи якобы не в состоянии ходить на протяжении всего своего выступления по телевидению, он сидел в инвалидной коляске, в то время как его глаза были скрыты очками с затемненными стеклами. На полицейском, который подкатил его коляску к микрофонам, очков не было, и внимательный зритель мог предположить, о чём он думал. Год спустя, когда к делу подключилась Forensic Access, Уордолу было предъявлено обвинение в убийстве жены. В расследовании уже приняли участие различные специалисты, и помимо подробного анализа содержимого желудка Кэрол, обвинение во многом строилось на доказательствах в виде текстильных волокон большое количество схожих на вид синих и черных волокон было найдено на теле и одежде убитой женщины, на джемпере ее мужа, на подушках с супружеской кровати, на полосках из простыней, которыми заткнули рот Гордону Уордолу, на всех сидениях в его машине, а также в гораздо меньшем количестве на водительском сиденье машины Кэрол. Любопытным было то, что эти волокна не соответствовали ни одному из многочисленных предметов одежды Гордона и Кэрол, которые уже изучили. Несмотря на обширные поиски, их возможный источник так и не нашли. Ещё более примечательным казалось то, что связь между волокнами, найденными на теле Кэрол и в машине её мужа, говорила о следующем. Каким бы ни был их источник, незадолго до или вскоре после своей смерти, она находилась с ним в длительном контакте. Это могло быть что-то достаточно большое, например, покрывало, в которое завернули тело. Причем этот предмет и побывал в машине Гордона и контактировал с ним самим. На основании этого, впрочем, нельзя было заключить, что Гордон Уордл действительно находился за рулем машины. Впрочем, на это указывал тот факт, что его ключи от машины полицейский нашел на подоконнике дома Уордолов. По словам подозреваемого, именно там он их и оставил, когда вернулся домой из бара и обнаружил свою жену, удерживаемый в заложниках человеком в маске клоуна. Таким образом, если он не вёл машину сам, кто-то должен был взять ключи с подоконника, отвезти на машине Гордона тело Кэрол на придорожную стоянку, а затем вернуться в дом и вернуть ключи на место. Это казалось маловероятным. Следы мочи на брюках и нижнем белье Кэрол указывали на то, что она опорожнила мочевой пузырь, не снимая одежды, вероятно, в момент смерти. Это объяснило бы, почему на вскрытии её мочевой пузырь оказался пустым. Вместе с тем никаких следов мочи не было обнаружено ни в доме, ни в машине ее мужа. Где же она тогда была, когда это случилось? Немного странным казалось и то, что хотя мебель и коврик в гостиной были немного смещены, а содержимое сумки и портфеля Карл высыпано на пол, все декоративные украшения и растения оставались аккуратно расставленными на полках и вокруг камина. В доме вообще не было никаких значительных следов борьбы. Что касается Кэрол, это могло быть объяснено тем, что в образцах её тканей нашлись следы хлороформа, но от её мужа следовало бы ожидать хоть какого-то сопротивления, когда его связывали и засовывали ему кляп, если не до этого, когда он пришёл домой и увидел, что к жене приставили нож злоумышленники в масках. Впрочем, он мог быть слишком напуган, чтобы как-то отреагировать, либо же мужчина получил удар по голове и отключился от анестетика, прежде чем успел что-либо сделать. Тем не менее, казалось странным, что все было на своих местах после всего того, что, по словам Уордола, случилось в их доме. Следы грязи вокруг пальцев на ногах Кэрол и между ними говорили о том, что она, должно быть, ходила босиком, вероятно, на цыпочках по покрытой грязью земле. Вместе с тем не было никаких заметных следов грязи на стельке сандалии, найденной рядом с телом на придорожной стоянке. Вторая сандалия была обнаружена в ее кабинете в строительном обществе. Отсутствие следов борьбы на придорожной стоянке указывало на то, что женщина уже была мертва, когда ее тело там бросили. И действительно, судя по положению одежды, ее тянули за руки, либо схватив подмышки сзади, после чего отпустили, и голова с верхней частью тела упали на землю. Ограбление, произошедшее в строительном обществе, стало еще одним странноватым аспектом этой истории. Когда некто проник в здание в 5.22 утра, Охранная сигнализация была отключена кем-то, кто знал пользовательский код Кэррол Уордл и у кого были ее ключи. На две камеры видеонаблюдения, передававшие без записи сигнал на мониторы, за которыми в тот момент не наблюдали, распылили серебристую краску. Из сейфа взяли наличные деньги и ценные вещи, а в кабинете Кэррол сдвинули стол и офисное кресло и, предположительно, именно здесь бросили ее вторую сандалию. Согласно заключению коллег-химиков-криминалистов из Forensic Excess, источник серебристой краски в момент её распыления поднесли вплотную к объективу камеру у входной двери. Вероятно, это сделал кто-то, стоявший на стуле. Таким образом, можно было ожидать, что краска попала на руки, лицо и одежду этого человека, а также, возможно, что на самом стуле были оставлены отпечатки обуви. Никаких следов серебристой краски не было обнаружено на какой-либо одежде, обуви или очках Вордала, но в изученных мной документах ничего не говорилось о том, искала ли их полиция. В своем отчете для солиситора защиты я отметила, что стоило бы это проверить. Найденные в гараже пластиковые стяжки относились к тому же типу, что и те, которыми были связаны запястья Вордола, и у них были близкие серийные номера. Еще более интересным оказался обнаруженный в гараже обрывок простыни, совпадавший по физическим характеристикам с использованным в качестве кляпа. То, как именно был завязан кляп, дважды обернут вокруг головы Уордела и завязан в узел, тоже казалось необычным. Согласно мнению одного из криминалистов обвинения, он скорее был завязан им самим, чем кем-то другим. И действительно, когда 14 добровольцев попросили завязать кляп на ком-то другом, ни один из них не сделал это подобным образом. Таким образом, обвинение утверждало, что Вордл завязал свой кляп сам. Вместе с тем, похожего эксперимента, в котором добровольцев попросили бы завязать кляп самим себе, проведено не было. Когда мой муж Рассел отдельно провел оба эксперимента, которые впоследствии описал в суде, оказалось, что ни один из волонтеров не завязал его подобным образом ни на себе, ни на модели. Кажется, утром Вордл удалось привлечь своими криками внимание какого-то прохожего. Когда полиция была оповещена и прибыла в дом, они обнаружили его лежащим на полу в гостиной, привязанным к металлическому пруту, который служил опорой держателю мусорного мешка. Его ноги были согнуты в коленях поверх этого стержня, в то время как локти находились под ним, по обе стороны от ног, а кисти рук были связаны вместе поверх голеней двумя сцепленными пластиковыми стяжками, вроде обнаруженных в гараже, по одной вокруг каждого запястья. Полицейский примерно того же роста и телосложения, что и Уордл, впоследствии продемонстрировал, что можно засунуть себе кляп и связать себя таким же образом, каким был связан обвиняемый, когда его нашли. Кроме того, он показал, что даже будучи привязанным к держателю мусорных мешков, он мог, раскачиваясь, продвинуться по полу, открыть дверь в гостиную одной ногой и громко, пусть и не очень разборчиво, позвать на помощь. В связи с этим возникли вопросы по поводу того, почему Ворделу потребовалось столь много времени, чтобы поднять тревогу. Побывав в лаборатории ЭКС в Бирмингеме, где был изучен кляп, я согласилась с выводами криминалистов, что использовавшиеся для кляпа полоски простыни и пластиковые стяжки были, скорее всего, взяты из гаража. Я согласилась с тем, что злоумышленник вряд ли бы ворвался в дом без всех необходимых материалов. И даже в таком случае он скорее использовал бы шнур от телефона или колонок, которые оказались под рукой, чем принялся искать что-то подходящее в гараже. С чем я не согласилась, так это с тем, что Уоррл непременно завязал кляп себе сам, и ничего из случившегося не могло произойти в соответствии с его описанием, как это утверждалось обвинением. Это были заключения, сделанные только на основании доказательств, с которыми нас попросили ознакомиться. Вместе с тем присутствовали и другие улики, явно указывавшие на причастность Вордела к убийству жены. Так, например, полиция взяла показания у нескольких соседей, по словам которых, ночью в доме несколько раз включался и газ-свет. Тот факт, что одной из упомянутых ими комнат был туалет, мог объяснить, почему не нашлось никаких следов мочи там, где, по утверждению Вордела, он пролежал несколько часов. Пожалуй, самым дискредитирующим для версии Уордула доказательством стали записи с камер видеонаблюдения, полученные полицией, после того, как он, наконец, сменил инвалидное кресло на трость. На одной записи Уордул, едва передвигая ноги, входит в торговый центр. На другой, засунув трость себе под мышку, спокойно разгуливает вокруг, разглядывая витрины. Наконец, на третьей видно, как он выходит с другого конца торгового центра, снова опираясь на трость. С учетом всех остальных доказательств могу предположить, что присяжных было сложно не убедить этими записями камер видеонаблюдения. И в декабре 1995 года, после судебного процесса в Королевском суде Оксфорда, Гордона Уордола признали виновным в убийстве жены, приговорив к пожизненному тюремному заключению.